Глава 3. Амаль. Дамаск. Сирия. Кортеж автомобилей на взлетно-посадочном поле. Идеальная парковка сантиметр в сантиметр. Все в протоколе премьер-министра Сирии знали, что правитель Дубая очень педантичен в таких вопросах. И в последний официальный визит самого премьера в Эмираты прием был организован на самом высоком уровне. Снующие по полю сотрудники протокола и МИДа Обслуга, потихоньку подтягивающаяся к красной ковровой дорожке, представители политического истемблишмента, построенные для встречи в линейку, три ключевых министра, сам премьер и жена правителя Дубая, оказавшаяся в это время в Сирии. Амаль приехала к линейке последней. Посторонним на ее лице было не просто прочитать какие-то эмоции. Слишком величественно, благородно она умела держаться. Еще бы! Привыкшая к официальному церемониалу с раннего детства дочь предыдущего премьер-министра Сирии идеально вписалась в активную политическую жизнь эмиратов под руководством ее молодого мужа-правителя. Об их любви ходили легенды в регионе. Ближний Восток не видел свадьбы красивее. А когда у Амаль с Фахдом Родились один за другим двое очаровательных детишек. В идее этой красивой семьи не сомневался никто. До последнего. Сердце Амаль невольно забилось, когда она услышала, как главный протокольщик Анвара Диба, поговорив по рации с диспетчером, сообщил, что посадка через три минуты. Хорошо, что она в темных очках. Хорошо, что никто не видит ее растерянного взгляда в котором все еще столько невысказанной обиды и боли, злости и напряжения и тоски. Она тосковала по мужу. Только себе и только сейчас, за какие-то считанные секунды до приземления, она готова была признаться в этом самой себе. Когда специальный борт садится, это всегда волнительно. В этом словно бы и заключается смысл межгосударственных отношений. Они вдруг обретают реальную форму, осязаемую. Не прошло и 10 минут, как самолет после посадки вырулил к месту встречи официальной делегации. Двигатели приглушили свой рев, трап оперативно подвезли, двери открылись. Первым выбежали два охранника с наушниками. Дальше, по правилам, должен был выходить сам правитель. Линейка вытянулась в идеальный ряд, замерла. И пусть, как обычно, сильный ветер полупустыни, где находился аэропорт, Немного трепал волосы хозяев, все стояли до невозможности статично. Шейх Фахт бен Шериф Макдиси, облаченный в традиционный арабский наряд Гандуру и Куфию, энергично, но величественно спустился по трапу и сердечно обнял принимающего его друга и коллегу, премьер-министра Сирии Анвара Диба. Добро пожаловать, я Ахе. Арабская, мой брат, сказал он, крепко пожав его руку, и расцеловав по арабской традиции в щеке мужчину. «Рад быть на сирийской земле, брат», — ответил Фахт и стал дальше пожимать руки встречающим в шеренге. Последней в линейке стояла его жена, Амаль. Он так отчаянно хотел увидеть ее глаза, но они были спрятаны под черными непроницаемыми очками. Он не сомневался, нарочно. «Амаль, Амаль!» Бунтарка, глупышка, решившая, что она имеет право на бунт. Он посмотрел на нее так, как всегда смотрел. Голодно, алчно, откровенно. Смотрел так даже тогда, когда еще не имел права смотреть. Когда только тайно вожделел ее, зависая в гостях у друга, ее брата. И пусть на ней очки. Она видит его взгляд и чувствует его. А он чувствует ее реакцию которая приводит к микровзрыву в паху. Молодая женщина вспыхивает, протягивая руку. Он берет ее, холодная, немного подрагивающая. Как же ему сейчас хотелось прижать эти пальчики к губам и согреть. Но ничего, он успеет. «Добро пожаловать на сирийскую землю, Самахату Аш-Шейх», произнесла девушка, невольно закусив губу. Фахт улыбнулся. Темно, зловеще». Амаль подняла на него растерянный взгляд и невольно охнула. В его зеленых омутах, доставшихся в наследство от матери британки, было столько нетерпения. Мужчина сильно сжал руку жены, приблизил ее к себе и аккуратно поцеловал в обе щеки. Когда целовал во вторую, чуть заметно коснулся уха и прошептал. «Открою тебе маленький политический секрет, Люльти». «Сегодня вечером объединенные Арабские Эмираты вторгнутся в Сирию. Вероломно и безапелляционно. Со всех флангов». Амаль вздрогнула, но тут же взяла себя в руки, облизав пересохшие губы. «Не хочу вас разочаровывать, шейх, но война отменяется. Сирия успела заручиться сильными союзниками, которые не дадут ее в обиду». Попыталась убрать свою руку, но он не дал, снова притянув жену к себе. Со всех фронтов, малышка Амаль, поверь моему слову, к утру все ее неприступные вершины будут покорены.